Заметно было, впрочем, из его слов, что он в эту поездку остался чрезвычайно доволен тремя вещами. Первое. Осмотренными им войсками. Второе. Новым Московско-Бобруйским шоссе, которому, как он тут же отозвался, никогда подобного не видывал. А лучшего, конечно, никогда и не увидит. Третье. Весьма уже далеко подвинувшимся в то время постоянным мостом через Днепр у Киева. Обед шел чрезвычайно скоро. Государь кушал очень мало, а за ним спешили или отказывались и другие. После же стола тотчас подали кофе, а за ним почти в ту же минуту, без всяких дальнейших разговоров, последовал и прощальный поклон. Поездка эта, как я слышал после отымевших случаев часто видеть государя, если и утомила его более обыкновенного телесно, что чрезвычайно оживило его дух, в котором в последнее переднее время замечали какую-то особенную мрачность или, что называется, черный номер. Проявление этого дурного расположения духа преимущественно обнаруживалось всегда, когда шло дело о заграничных отпусках, в разрешении которых, кроме значительного возвышения цен за паспорт, 250 рублей для здоровых 100 рублей для больных, он снова сделался в это время строже и разборчивее, чем когда-либо. Одному богатому, неслужащему курлянцу, сродни мне, который просился к водам с больной семьёю, было объявлено, что он вместо чужих краёв может ехать с отечественным водом. Такие примеры, как и простые отказы, повторялись беспрестанно. Но ни над кем дело не разразилось так плачевно, как над сыном бывшего некогда обершталмейстера князя Долгорукова, служившим в государственной канцелярии и просившимся за границу на год по здоровью, не только расстроенному, но и совершенно разрушенному. На представление о том, государь к испугу высшего петербургского общества написал «Уволить от службы». Восхищение государя от Брест-Литовского шоссе, изъявлением которого я был свидетелем, не осталось без последствий, можно сказать, совершенно необычайных и беспримерных. Это шоссе со всеми к нему принадлежностями строил по подряду отставной поручик ванлярлярский. Человек очень хороший, очень умный и гениальный спекулятор. В совершенстве, исполнивший в этом случае свою контрактную обязанность, но взявшийся за дело, как и всякий подрядчик, все же имея в виду извлечь для себя выгоды. Вдруг приказом 25 сентября он за примерно превосходное и совестное исполнение взятой на себя обязанности был пожалован из отставных поручиков прямо в статские советники с назначением состоять при первом отделении собственной его величества канцелярии для особых поручений. 12 октября совершилось 50-летие службы нашего министра финансов. Это число пришлось в пятницу, всегдашний день его личного доклада, но государь в нежной предупредительности велел ему на этот раз явиться к себе вместо пятницы в четверг. Едва Вронченко вошел в кабинет, как государь, взяв со стола приготовленные заранее знаки Андреевского ордена, самых на него возложил, и потом прочел ему написанный собственноручно проект грамоты на эту милость. Вронченко, почти в беспамятстве от такого счастья, припал к его ногам и умолял отдать ему этот черновой проект как драгоценнейшую для него награду. Но государь не согласился, говоря, что проект отошлется в первое отделение собственной канцелярии для заготовления для заготовления по нем настоящей грамоты. В городе нельзя было обраться толков и пересудов о новом Андреевском кавалере. Но едва ли они имели основания. Важнейшее, неожиданнейшее, невероятнейшее, так сказать, решительнейшее в карьере Вронченко было назначение его управлять Министерством финансов. Все же прочее, как скоро труды и личность его были угодны государю, долженствовало следовать за этим само собой.